Глава 43. Спасительная миссия. Гусян, уверенная в поддержке за спиной, вальяжно вошла в двери. От плачевного вида, избитого цау-вейнина, в ее сердце вспыхнуло пламя гнева. Она опасно усмехнулась. «Я-то думала, вы последователи славных праведных школ. Набрасываетесь на человека толпой только тогда, когда не можете одолеть его в одиночку?» «А нет, смотрю, это становится традицией. Джан чинлин подойди-ка сюда и расскажи, куда именно я тебя похитила?» Толпа обратила внимание на подростка, который робко топтался позади девушки. Он был смущен перспективой говорить перед столькими людьми. Да и воспоминания о жесткости Фэн Сяо и прочих заставили его съежиться. Словно молодая невеста, Джан Чин Лин мелко засеменил гусян и тихо промямлил, Гу «Гудзе не похищала меня, я пошел за ней по собственной воле». «Не мили чепуху, малец!» – гневно крикнул Ивовый дедушка. «Неужто в столь юном возрасте ты пал жертвой красоты и оказался одурманен этой ведьмой?» Фэн Фэн побагровел до кончиков ушей, обнажил мачете и понесся на гусян. «Попрощайся с глазами, дряная ведьма!» Гусян наклонилась в бок и отступила на три шага, уворачиваясь от летящих в нее непрерывных ударов. Она ловко запрыгнула на балку крыши и снисходительно заметила. «Коротышка Фэн, считай, этому гигантскому идиоту повезло. Необходимость служить тебе – и так паршивая доля, потому я пожалела его. У этой девицы и сердце доброе, и рука милосердная. Она лишь слепила его, а другой человек наверняка забрал бы его жалкую жизнь». «Стоит ли упоминать, что пострадал он лишь из-за тебя, ведь ты сам нарывался на неприятности, а?» Когда девушка встревоженным лебедем быстро и стремительно перелетела с одной балки на другую, ее возглас растворился в воздухе. Исполненная тревоги отца Уэйнини, она приближалась к юноше, ускользая от атак, окружающих ее людей. Хуан Даужинь ловко подпрыгнул к потолку и без предупреждения бросился на перерез, Гусян, не желая оказаться в невыгодном положении, присела в увороте и перепрыгнула на другую поперечину. Она вытянула руку, зацепилась за горизонтальный брус и красиво крутанулась в воздухе. Размашисто махнув кистью, она крикнула «Лови!» Кто знал, какую коварную ловку могла применить эта демоница? Хуан Жень зарычал и отпрянул назад. Однако ничего не произошло ни выстрела, скрытым оружием, ни облака ядовитого порошка. Когда его взгляд снова обратился к гусян на прежнем месте, ее уже и след простыл. Не оборачиваясь, она захихикала. «Гадкий придурок, смотри, не умри от страха!» Мохуай-кун давно поставил цау Виннины на землю и отодвинул его в сторону. Сердце парня бешено колотилось от волнения, в то время как Мохуай-кун бесстрастно наблюдал за разворачивающимися событиями. Этой строптивой и колкой девушке удалось сбежать, но она решила вернуться ради спасения его бестолкового Шиджи, что могло говорить о ее порядочности и преданности. Мельком взглянув на ерзывающего цау Нина, он отметил его глупое выражение лица. Юноша восторженно смотрел на Гусян, словно сгорая от желания притянуть ее к себе. Поджав губы, Мохо подумал, что с трудным характером уже ничего не поделать, но если кое-кто в будущем решит взять в жены свирепую девицу, этот конкретный кое-кто подпишется на свои страдания добровольно. Именно в этот момент персиковая Матрона и Ивовый дедушка набросились на Гусян, зажав ее с двух сторон. Гусян не испугалась – Маленькое лезвие выскочило из ее сапога, и она взмахнула ногой, прицелившись в грудь Ивового дедушки. Однако старик все-таки был искусным мастером. Он не прятался и не уворачивался, а лишь взбахнул посохом, и на девушку полетел мощный поток энергии. Гусян поняла, что ей с ним не справиться, отдернула ногу, но оказалось недостаточно проворно. Кинжал на кончике сапога разлетелся в дребезги. Гусян развернулась, собираясь повторить трюк с прыжком, но вовремя заметила подкравшуюся сзади персиковую Матрону. В панике она закричала, «Чем вы тут заняты? Я вот-вот умру, а вы там наслаждаетесь зрелищем?» – послышался легкий смешок и с мощным порывом ветра что-то ударило в спину персиковой Матроне. Уворачиваться было поздно, она успела лишь нырнуть вперед и распластаться на балке гигантской ящерицы Гусян улучшила момент, спрыгнула вниз, только тогда все заметили, что персиковую матрону напугало не смертельное метательное оружие, а скорлупа грецкого ореха, точнее ее половинка. Тут же от дверей донесся треск скорлупы. Невзрачный мужчина одной рукой держал небольшой мешочек, а другой доставал лакомство, раскалывал плод двумя пальцами забрасывал в рот. Жевал он с явным наслаждением. За этим действием наблюдал второй человек, еще более жалкого вида. Поскольку у обоих был одинаково, землянистый цвет лица и опухшие глаза, они выглядели как родные братья. Первый радушно предложил мешочек спутнику. «Точно не будешь?» Словно спасаясь от заразы, второй резко отпрянул и скривился от отвращения. «Убери это подальше от меня!» «Ох, достопочтенный!» – рассмеялся первый. «Боится есть орехи, глупы, это же полезно. Они питают мозг, от этого человек становится умнее». Его товарищ рывком подался вперед, схватил Джан Чинлина за плечо и проворчал. «Сколько не питай мозг, тупицы, он таким и останется. Кто вы такие?» – злобно прошипел Юй Человек, который держал Джан Чиндлина, похлопал мальчика по плечу и прошептал ему на ухо. «Он мне не нравится, нападай ему вместо меня». Разинув рот, Джан Чинлин уставился в ответ. Ши, я, я, ну что ты? Они обижают твою сестрицу гу, и ты решил просто постоять в сторонке? мужчин ты или кто? Джан Чин Лин медленно вытянул палец, растерянно указал на Юйца Фена и после этого указал на себя. Э, э, того этот? Странному мужчине не понравилась трусость мальчика, и он наподдал ему пинка под зад Джан Чинлин шатнулся вперед, едва не упав в объятия Юйцефэна. Последний обрадовался, смягчил голос и проворковал, словно девица. Дитя семьи Джан, ступай ко мне. Джан Чинлин, как потерянный крольчонок, озирался по сторонам, широко с открытыми глазами. Мужчина с грецкими орехами тихо усмехнулся. Ты безжалостен. Когда птенец подрастет, орел гонит его из гнезда, бесстрастно ответил его спутник. «Это для его же блага. Орленок Джан Чинлин робко отступил на шаг, словно Юй Фэн был старым извращенцем, охочим до детей. Между тем Фэн Сяо Фэн не собирался проявлять мягкость. Он понял, что мальчишка Джан заодно с противником и будет неплохо схватить его. С заложником им не придется переживать о нежданной угрозе. Кому какое дело, что это за люди, главное – случайно не зашибить паршивца при ловле. Он бросился вперед, протягивая руки к Джан Чинлину. Мальчишка бестолково дернулся, повернулся и бросился на утек, заголосив «Шифу, он хочет меня поймать!» щелкающий орехи мужчина, смеясь, ткнул товарища носком сапога. «Смотри-ка, орленок машет крыльями!» «Безнадежен!» – пробормотал тот и резко выставил вперед ладонь. Бег Джан Чинлина остановил толчок всплеска энергии. Как у марионетки на ниточке, его рука сама собой поднялась, готовая встретить приближающегося Фэн Сио Фэна. Испугавшись, до потери пульса мальчик зажмурился и рефлекторно сжал пальцы в кулак. Заехав в коротышки, точно попереносится. Фэн Сио Фэн от боли издал сотрясающий землю вой. Джан Чинлин открыл глаза и ошеломленно уставился на свой кулак. Не в силах поверить в произошедшее, в ушах зазвенели упреки Шифу, который воспользовался техникой передачи звука. «Балбес, чего ты ждешь? Бей в точку, Даньчжун!» На чистых рефлексах Джан Чин Лин повиновался. Он чувствовал, нахлынувший поток энергии не рассеялся, а растекся по конечностям. Это сподвигло его выставить ногу и одним ударом отправить Фэн в полет, что было уже ни уму непостижимо. «Кто вы?» – снова прокричал Юй Цефэн. Вместо ответа странный мужчина с хлопком выставил другую ладонь позади Джан Чин Лина. Последний с истошным воплем полетел прямиком в Юй Цефэна. Пристально глядя на мальчика, Юй Цефэн выставил перед собой невесть откуда взявшийся меч. Казалось, еще несколько секунд, и Джан Чин Лин напорится на клинок. Ноги против воли сами несли мальчишку вперед, и он перепуганно завизжал «Шифу, спаси!» Острие его меча подрагивает, значит, он заготовил серию приемов. Голос снова звучал прямо в ухе. «Отступай шагом девяти дворцов и убери его руку ударом сбоку в локоть». Совет пришелся кстати. Джанчелин почти невольно двинулся по диагонали и увернулся от острия. Противник сразу изменил позицию и вновь нацелился на мальчишку неотступно следую за ним. Не сомневаясь, Джан Чинглин сделал еще один шаг. Движение было чрезвычайно нелепым и неуклюжим, но каким-то образом ему снова удалось уклониться. Затем, почтительно следуя инструкциям Шифу, он убрал помеху в виде чужой руки, закрыл глаза, стиснул зубы и ринулся головой вперед на свою цель. Грецкие орехи щелкал никто иной, как Веньки Син. Он был в полном восторге от увиденного. Казалось, Джо Зишу обучил Джан Чинлина уникальной технике цигуна – облета девяти дворцов. Название техники подразумевало, что человек двигается плавно, подобно потоку плывущих облаков, и парит, подобно ивовой сережке на ветру. Хорошо владеющий техникой мастер в самом деле выглядел бы как эфемерный, парящий, бессмертный. Венкисин впервые увидел, как кто-то превратил грациозный полет облаков в пляску косолапого медведя. Однако, стоящий рядом Джоу Дзышу, перестал хмуриться. Хотя движения этого ребенка были неуклюжи, он ни разу не ошибся в последовательности. Это доказывало серьезное отношение джентльнина к занятиям. Должно быть, он наизусть выучил рифму и самостоятельно практиковал шаги бесчетное количество раз. Ведь, несмотря на охватившую панику в опасной ситуации, он все же ничего не перепутал. Днем ранее Юй серьезно пострадал в бою с Ванькисином. Кисином. От удара головой в грудь новообретенный меч выскользнул из рук. Он яростно взревел. «Не дайте им сбежать!» – толпа отреагировала на его призыв и немедленно окружила Джан чинлина Лина. Определенно, это было не то, с чем мальчик мог бы справиться самостоятельно. Венкисин. Кисин – вручил полупустой пакет Джоу Дзышу. «Подержи-ка!» Этот старший вразумит кучку идиотов лично и, громко смеясь, бросился в атаку. Джоу всегда находил грецкие орехи, несколько отталкивающими из-за отвратительного запаха и кошмарной формы, похожей на крошечный человеческий мозг. Он брезгливо зажал пакет двумя пальцами и вытянул руку, держа ее на максимально возможном расстоянии. Все это время он продолжал наставлять Джан Чинлина. Вмешательство Ваньки Сина отвлекло всеобщее внимание, и Гусян воспользовалась шансом подобраться к Цау Вэйнину. Подходя, отправив в полет какого-то парня, который пытался ее остановить, она грозно уставилась на Мо Хуай «Кто бы ты ни был, — подумала девушка, — если посмеешь преградить мне путь, тебя ждет та же участь. Но не успела она приблизиться, как Мо Хуай Кун, Внезапно охнул и согнулся в спине с лицом, выражающим бесстрастное страдание. Он указал на сбитую с толку гусян и прохрипел, задыхаясь. «Это эта маленькая ведьма слишком сильна, я больше не могу ей противостоять!» После чего плюхнулся на землю, закрыв глаза и недвижимо замер. Гусян Цауэвэйнин изумленно переглянулись, не понимая, как на это реагировать, Мохуайкун устал ждать, когда до них дойдет», — приоткрыл один глаз и выругался. «Бегите, глупцы, чего столбом стали? Гусян вытащила кинжал и парой движений перерезала веревки, связывающие Цао Вейнина. «Благодарю вас, Шишу», — прошептал Цао Вейнин. «Старший, мы до самой смерти не забудем твою милость», — поспешно последовала его примеру Гусян. «Вернувшись домой, я обязательно воздвигну мемориальную арку в твою честь». «Замолчи, мать твою». Тебе и твоей семье мемориальную арку уже наверняка воздвигли», вырыгался про себя, притворяющийся бесчувственным Мо обнаружив, что, несмотря на приятную внешность девушки, ее слова всерьез действовали на нервы. Увидев, что Гусян и Цао Венин убегают, Джоу дышу подскочил к Джан Чинлину, схватил его за загривок, подбросил вверх и развернулся к выходу. Вращаясь в воздухе, мальчишка с размаху пнул, Хуан дал Дженя в грудь, отбросив того на 10 шагов назад. Джоу Дзышу с облегчением избавился от мешочка с орехами, впихнув его Джан Ченлину и позвал Ванькисина. Ты настолько увлекся, что не желаешь уходить, поторопись. Ваньки Син рассмеялся и, отделившись от толпы, бросил напоследок. Исполиными синими горы, изумрудными водами реки. Будет день, еще свидимся. Господа, вынужден вас покинуть и полетел прочь плечом к плечу с Джо Цзышу, который придерживал Джан Чинлина. Оба мужчин великолепно владели цигуном, стоило им подняться в воздух, когда догнать их было уже невозможно, и вскоре они бесследно скрылись из виду, только удалившись на значительное расстояние, они остановились. Поставив свою ношу на землю, Джоу Цзышу снял маску и принялся поправлять одежду, краем глаза он заметил, что Джан Чинлин смотрит на него блестящими глазами, словно домашний питомец, ожидавший похвалы. Руки Джоу Цзишу замерли. Его прошлые методы воспитания заключались в том, чтобы наказывать Шиди за любой промах, иначе он не усвоит урок. И никогда его не хвалить, даже если тот хорошо справлялся, чтобы уберечь от тщеславия. Но когда он увидел выражение лица этого наивного ребенка, сердце его смягчилось. Мужчина немного подумал и скупо отметил. «Твой цыгун вполне сгодится». Увидев, что Джан Чин Лин расцвел от радости, Джоу сразу помрачнел и строго прокричал. «Нечему тут гордиться! Тебе не достает мужества! Чуть что, сразу начинаешь плакать и вопить! Позор!» Не успевший толком возлековать Джан Чин Лин приуныл. Теплая рука внезапно легла ему на затылок, улыбаясь, Вин Кисин ласково произнес. «Не слушай его, кожа твоего шифу тонкая, как бумага, а когда он снимает маску, то становится еще более застенчивым». Прежде чем он успел закончить фразу, Джолдзишу обернулся и с притворной улыбкой вкрадчиво спросил «Лао Вэнь, ты что-то сказал?» Вэньгисин отозвался абсолютно другим тоном. «Говорю перед лицом опасности, ты спокоен и непоколебим, как скала». И что ты отнюдь не тонка Да что там, твою кожу колом не пробить, ты решительно не ведаешь, что такое стыд. Неожиданно джоу протянул руку и прикоснулся ладонью к щеке Ваньки Сина. Тот замер, Джоу молча приблизился почти вплотную, устремив на него пристальный, немигающий взгляд. Джан Чинлин смотрел то на одного, то на другого, сились понять, что происходит. Наконец, спустя одну палочку благовоний, Джоу Цзышу с улыбкой отпустил Ваньки легко щелкнув того по уха, и со смехом проговорил. «Ну вот, наконец-то и ты покраснел». Ваньки растерянно дернулся вперед, двигая левой рукой и ногой одновременно. Джоу Цзышу было рассмеялся от души, как вдруг внезапно смолк. Ваньки и Джан Чин Лин проследили за его взглядом и увидели человека в белых одеждах, который стоял неподалеку бесстрастно наблюдая за ними.